Интерлюдия первая. Начало начал. Стремление моих родителей отдать мне бразды правления и обеспечить самостоятельностью с малых лет вышло и мне, и им немного боком. Я привык доводить до конца только те дела, которые мне приходились по душе, а от остальных отказывался. А поскольку рос я в искренней любви к науке, природе и жизни человеческой и оказался созданием с повышенной пытливостью, любопытством и стремлением узнать новое, то мне не удавалось больше нескольких лет уделять внимание чему-то определенному. Мне всегда хотелось обнять весь родной мир, заглянуть в каждый его уголок и восхититься неизведанным, а потом слетать в еще пять миров по очереди и проделать все то же самое. Но эта непоседливость в купе с хорошо развитой интуицией, которой я всегда втайне гордился, не давала мне нормально вписываться в рамки общества с его требованиями не скакать по верхам наук, а спокойно и последовательно получить образование и найти место в жизни, что категорически противоречило всему моему естеству. Так я с грехом пополам закончил музыкальную школу, начал и бросил два высших образования, посещал великое множество разных секций и кружков, но нигде надолго не задерживался. Не только потому, что я чувствовал себя не на своём месте, но и потому, что периодически натыкался на уважаемых академиков с потрясающей чушью в голове. А поскольку я категорически глупость не приносил на вид, вкус, цвет, запах и слова, то физически не мог заставить себя уважать степенного учёного мужа. который сегодня нам рассказывал о новой цитологии, а завтра про то, как в подземном бункере выращивают генно-модифицированные помидоры, чтобы потом с их помощью понизить общий уровень интеллекта на планете и ввести режим интеллектуальной плутократии. Мне казалось, что в этот момент понижается градус интеллекта непосредственно в аудитории. Это приводило к досадным войнам с ветряными мельницами, где я ожидаемо проигрывал, но промолчать по молодой глупости все равно не мог. Умению отделить заблуждение человека от его знаний и полезных навыков, что я мог бы от него получить, я научился глубоко потом. Так я в итоге к совершеннолетию оказался гордым обладателем кучки разных грамот и поощрений, двух справок с перечнем предметов, которые я смог спокойно и относительно глубоко изучить и совершенно раздолбайского характера. Друзей у меня почти не было, но я не мог бы сделать, Зато было куча знакомых, через которых я устроился сначала на подработку по проверке научных статей, на предмет поиска обычных языковых описок и ошибок. А потом мне начали доверять поиск и фактических ошибок, и я даже относительно неплохо с этим справлялся, как мог, конечно. А потом кто-то заказал мне полное переписывание статьи, и вот я стал писать работы за неродивых студиозов. Такой своеобразный формат обучения мне понравился, и я бы так и дальше, наверное, продолжал жить, узнавать новое и зарабатывать, если бы не один случай. Однажды мне досталась творческая работа для аспиранта по ксенозоологии описать животное, которое могло бы существовать на другой планете, причём включить его в биогеоценоз А это сначала, придумав его, не забыть описать, где и как оно живёт, чем питается, кого боится, как размножается. Я подключил фантазию, полазил по инфосети, вспомнил свои познания в мифологии, ну и содрал почти под чистою мантикору у древних греков, только сделал её инсектоидного типа и на кремниевой органической основе. Описал джунгли, где она может быть, А где ещё жить, полна насекома и тварюшки. Её повадки, брачные игры, исключительную ползучесть, бронированность и ядовитость. А потом разошёлся и придумал ей теплокровную пару, ложную скорпикору, мимикрирующую под скорпикору настоящую, чтоб не обижали те, для кого она по зубам. А спустя месяц я узнаю, что открыта новая экзопланета, и первые пробы и снимки, что оттуда приехали намекали на то, чего не может быть. Кремний органическую жизнь, причём высокоразвитую. Нет, вроде как разумных существ учёные не обещали, но сам факт случайного совпадения вольного полёта моей буйной фантазии и слухов вокруг нового мира меня взбудоражили чрезвычайно. Я тут же начал хотеть туда попасть всеми правдами и неправдами. А вдруг я и остальное тоже угадал? Мне по заре требовалось это проверить, причём срочно. И вообще, я написал работы для чёртовой прорвы Лентяев, Лабатрясов и Спиногрызов, которые сейчас вполне себе уважаемые молодые учёные. И ладно, когда мои статьи, дипломы или даже книги выходили под чужими именами, но тут я может всю жизнь мечтал, чтобы новый вид животных моим именем назвали. А тут такая шикарная возможность, а я не при делах. Я чуть не сдался и не написал аспиранту Саливану с просьбой включить в статью и моё имя как соавтора, но засомневался. Вот куда я полезу, недоучка, человек без диплома. Так что высовываться и вякать про себя я не собирался. Понимаю, что ситуация, что для меня, что для учёного щекотливая, прямо скажем. Да и в общем, моя работа для многих оказалась камнем преткновения. Так, иногда мне даже предъявляли претензии, мол, это из-за тебя и таких, как ты, у нас наука не развивается, накупи или дипломов. Я, разумеется, бесился и возражал. Ещё ни один из моих дипломников не напортачил в своей сфере деятельности, потому что я же за них не учился, диплом не защищал и работу не работал, а просто помогал перевести накопленную информацию в связный текст наукообразного вида и всё. А наука плохо развивается, потому что почти век с экологическим кризисом воевали, гравитацию и космос покоряли и социальным мироустройством занимались. Не до того было. Я уж точно тут ни при чем. А с Салливаном, как и со многими другими заказчиками, ситуация была вполне понятная. Вечная занятость. Конечно, он мог бы сделать статью и сам. Не обязательно надо было ко мне обращаться. Но откуда перспективному аспиранту-ксенозоологу взять время на выполнение эссе на уровне "поди придумай задание для школьной олимпиады по биологии"? Тем более скоро, может быть, первые животные с новой планеты приедут, и его времени, в смысле, совсем у человека не будет. Моя незримая помощь оказалась неоценима. Вот только со мной эта теневая деятельность сыграла злую шутку. Что с того, что я оказался прав? Саливан моё эссе порядком переделал и с него отличный старт получил. А я, что ж, пригажусь ещё где-нибудь. Так что свои надежды я запихнул в глубину души, только иногда в кругу друзей, особенно когда после переизбытка возлияний доходило до душевных излияний, нет, нет, да и шутил о том, что так хотел бы в другом мире побывать, что один практически под себя создал И вот сидим мы с Димычем, давнишним моим знакомым, как водится на самом что ни на есть лобном месте любой посиделки, на кухне, и я жалуюсь ему на своё неуёмное любопытство, на злополучное эссе и на неисторибимое стремление высунуть нос в космос и ещё чуточку подальше, что так мешает мне нормально жить. А когда это было? Димыч с интересом уставился на меня из-за дымл очередным модным экологическим устройством для курильщиков. Да вот, месяца 2 или 3 назад я этому красавцу ЭС наваял, а месяц назад новую потенциальную колонию презентовали. Я подперк бок рукой, как заправская Алёнушка на берегу реки, где она Иванушку своего потеряла, и грустно посмотрел на бокал с вином. Из комнаты рядом раздавались взрывы хохота, народ с азартом играл то ли в крокодила, то ли еще во что-то. — Да, все-то ее вина, — Димыч затянулся, пыхнул и продолжил. — А если ты заявишь о соавторстве? — Да ну как? И главное, зачем? — Я Салливана не заменю на его месте, я же недоучка, ты знаешь. А то, что я один раз что-то там угадал, никакого значения не имеет. На кухню кто-то зашел. Но мы были через всю рубличной беседой, чтобы обратить на него внимание. Сюда и так регулярно забегали то покурить, то поговорить, то в холодильнике порыться, то чистую чашку взять для новоприбывшего. Я даже чуть-чуть пожалел, что предоставил свою нерезиновый норку под квартирник на три десятка человек, еле уместившихся в довольно просторной гостиной, особенно когда представил, какая мне предстоит завтра уборка. Но зато сегодня было весело. Мне помогали с организацией, каждый приходящий что-то приносил, и в целом обстановка складывалась спокойная и позитивная. Но ведь право автор неотчуждаемо, Димыч всё никак не мог взять в толк, почему я страдаю тихо в уголочке, а не громко якаю про кремниевую органику и скорпекору на каждом углу. В СМИ можно обратиться, на кафедру. Димыч, вот представь, ты в своей засекреченной конторе написал новую программу красивую и полезную. Не знаю, в чём, например, в влиянии геомагнитных излучений на паучков. Допустим, они чувствуют колебания геомагнитного поля в своей местности и плетут чуть-чуть другую паутину, чтобы она была прочнее или более мелкоячеистая. И вот твоя программа анализирует, как сегодня паучок паутинку сплёл и выдаёт прогноз на ближайшие сутки о геомагнитной обстановке в конкретной местности. причём на порядок точней, чем в утренней сводке погоды. Или возле геомагнитной локальной аномалии паучки паутину плетут по-другому. И твоя программа может сразу сказать: "О, тут вот руда с железом залегает". Я отхлебнул ещё глоток вина из тонкостенного бокала и продолжил. Работал ты над ней, старался, отдал руководству зарплату получил, а через месяц оп, и она у всех на смартте стоит. И ты такой ходишь и думаешь: "Ну как так-то? А претензий предъявить никому?" Тебе тех заданий давали? Давали. Ты творчески подошёл к работе? Да, дело твоё. Но это просто работа. Ах, так и со скорпикорой, точнее, сложной скорпикорой. Мне дали параметры задания, я его сделал, гонорар получил. Если я пойду качать права, то ничего хорошего не выйдет. Не для Саливана, не для меня. Для него, думаю, ты и так понимаешь, это потеря репутации, гранта, а может и место в аспирантуре, а для меня потеря моей рабочей репутации. Возврат денег за хорошо сделанную работу, которой я горжусь, хоть и втихую, а в перспективе чистка морды свежеотломанным кирпичом. Эк ты хватил! Нет, тут другое. И, кстати, почему ложное? А я изначально про ложное писал. только там Саливан часть выкинул, часть изменил. И вообще, может, там нет никаких скорпекор. Не знаю же ещё. Всё-таки чудес в нашей жизни не всегда дождёшься. И я весело подмигнул Димычу своим кошачьим глазом. Извините меня, пожалуйста, э, что я, не будучи знакомом, позволяю себе, э, но предмет вашей учёной беседы настолько интересен, что Внезапно в разговор клинился мужчина в летах с тронутыми сединой волосами. Я в полном щенячьем восторге уставился на него, готовый новоявленному Волланду продать все, что угодно, даже эту злосчастную Скорпикору, хоть ложную, хоть настоящую. А вот Димыч, на мое удивление, построжал и вытянулся, словно ему в спину струну вставили и колок провернули. Я немедленно подумал о том, что ко мне на огонек заглянул то ли его научный руководитель, то ли начальник, в общем, кто-то важный, но в атмосфере квартирного равенства значения лично для меня это не имело. — Простите, про Фаммуза и Мардука рассказать не смогу, сияя, как свеженачищенная монетка, отрапортовал я. — А про Скорпикору поподробнее можете? Подсевший к нам джентльмен чуть склонил голову на бок и... выказывая искренний интерес к теме. Извините, но, наверное, нет. Или если вы мне пообещаете, что рассказ за пределы моей квартиры не выйдет, сказал я со всей возможной серьёзностью, которой смог в себе найти. Понимаю, кивнул незнакомец. Тогда ознакомьте меня с тем, как вы создали ложную скорпикору. Я насторожился, чувствовал, подсказывали, что здесь есть подвох. Но я в упор не видел, в чем он мог бы и заключаться. Да и похвастаться хотелось, не буду привирать. И собирался я очертить именно процесс создания своей зверушки, а не нашего по неволе совместного с Салливаном творения. Вышло так, что я заинтересовался темой иномирных животных еще в детстве. Помните, лет десять назад уже пятую колонию создали? Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Так вот... На всех этих планетах, так или иначе, жизнь формировалась по земному типу, и хотя встречаются интересные вариации, в целом они довольно точно совпадают с эволюционной линией земной флоры и фауны. Значит, шестой мир по земному типу тоже вряд ли даст что-то непохожее. Это всё интересно, конечно, но объяснений пока нет, и останавливаться на них не будем. Поэтому, подумав о том, что мир может быть кардинально другим, Я полез в мифы и легенды. Для начала в бестинарий древней Греции. Почему именно мифология? Приподнял брови этот искуситель. Я исходил из простых предпосылок. Возможно, что в древности люди были гораздо ближе к природе, чем сейчас, и гораздо ближе к хитоническому началу вселенной, чем мы в наши дни, рациональные до мозга костей. Я предположил, что человек, который более тонко чувствует природные явления и начало обладает антимистическими представлениями о ней, то есть одушевляет каждый значимый для себя предмет или явление. Теоретически мог бы, как бы это сказать, чтобы прозвучало не по-идиотски, я пощёлкал пальцами, пытаясь сформулировать точнее, заглянуть в основы основ и увидеть там что-то странное. Вы имеете в виду, что люди древнего мира обладали способностью заглядывать в другие миры? Седовласый чуть наморщил лоб, демонстрируя явное удивление пополам с лёгким пренебрежением, дескать, я тут про серьёзное, а мне про эту эзотерику и мифологию. Для храбрости я отхлебнул чуть ли не половину своего бокала и продолжил. Примерно так. Не все, конечно, только некоторые. Иначе от экстрасенсов было бы не протолкнуться. Понятно. Я взял это предположение просто за основу и дальше подумал, что все эти хитонические существа с нижних ярусов подсознания, которых можно извлечь из мифологии разных народов, они же не просто так придуманы. И если большая их часть, в общем-то, похоже просто на попытку дурного биоинженера слепить тёплое с мягким, например, приставить к телу человека голову быка, как у минотавров, что такие интересные химеры в биологическом смысле, как мантикора или василик и другие, должны иметь более фундаментальное основание, чем просто сшивка страшного хищника с не менее страшным ядовитым членистоногим или гадом ползучим. Вот я и подумал, а могла бы потенциально где-то существовать такая мантикора, если ее рассматривать с позиции реального животного? Вот я и подумал. А могла бы потенциально где-то существовать такая антикора, если её рассматривать с позиции реального животного, с биологической точки зрения, просто животное. Миф и человек уже сам поверт навертел. Мы умеем. А дальше я разлился соловьём, фактически пересказав всё Иссе в таком виде, как его написал я. И остановился только на том, что начал объяснять, какая искорпекор какая. почему важнее всё-таки ложное и в чём суть мимикрии как таковой а про других животных вы тоже могли бы предположить подобное не ну я как раз недавно думал об этом вот вы зря меня слушаете запнулся я посередине рассказа о том как могли бы функционировать огнеиспускательные железы дракона если бы он существовал я ты когда до пантеона всяких майя и ацтеков доберусь А там такие дикости водятся, что мне лично было бы страшно даже шаг сделать на планете, населённой подобными животными. Что вы говорите? А на планете, населённой скорпикорами, не страшно, поддел незнакомец. Нет. Да вы знаете, расхрабрился я, чуть подумав. И по населённой кицалькоатлям и земле я бы прошёлся. Интересно же. Но тогда нужна весьма м -м, уверенная компания. Это какая? Как же принялся на ходу придумывать я. Что к 20 ребят обученных спецназа, десяток, нет, лучше пяток, чтобы под ногами не мешались, учёных разной степени гениальности, прямо такие гениальности, весело осведомился наш вечерний воланд. Естественно, меня понесло. А как же? Для того, чтобы одну зверушку исследовать, наверное, не один институт работает, а тут целая планета. В звериён наверняка будет разуное всякое: летающее, ползающее, бегающее, микроскопическое, растения, минералы неизвестные. Тут в первую очередь нужны трапперы. Это такие первопроходцы, охотники за всем новым, универсальные, осторожные и очень увлечённые своей работой. Но им без штатного гения не обойтись. Хотя бы один обязательно должен быть. На голом энтузиазме на себе новый мир не вывезешь. Научная база должна быть Отсюда нужна ещё пара-тройка людей, которые умеют думать, а то учёные думать могут только в своей плоскости, а военные не будут успевать, и без того забот хватит. То есть группа аналитиков. Да. Вы меня прекрасно понимаете, умелился я. Кто ещё? В самой десант группе кто-то должен знать основы ориентирования на местности, накладывать связь, ведать снаряжением, Но это могут и бойцы. Я слышал, когда на разноцветные береты учат, там ещё и не такое преподают. Наверное, на вылыски больше никто не нужен, но где-то в штабе нужен какой-нибудь снабженец, который по оружию и всяким техническим штукам, и штат медиков. Разноцветные береты, медики. Он явно не поспевал за полётом моей пьяной мысли. Я имел в виду, что не важно, из каких войск таких бойцов наберут, важно, чтоб тренированные были, ко всему готовы и главное, любопытствующие, у которых к росам и дракам природную человеческую тягу к прекрасному не отбили. Медики, а как без них? Вы представьте, сколько по первому времени будет травм. Рельеф незнакомый, неизвестность, чего камни под ногами, норы гигантских инопланетных муравьиных львов и речки кислотные. А вирусы всякие народные, зверушки кусачие, ядовитые, растения тоже недружелюбны. Я попытался себе представить цветок с зубками, не приуспел и обезоруживающе улыбнулся. А, ладно, вы зря меня всерьёз воспринимаете. А вы что будете делать с езвил седовласый? Я? И тут я задумался. А в самом деле, я ни исследователь, ни учёный, ни боец. Так, недоучка. Буду идейным мотиватором. Всегда нужен такой полезный человек, который будет всех подбадривать, раздавать мотивирующие пинки и ещё вовремя по головке гладить, утешать и говорить что-то такое тёплое и правильное. Это я умею. Значит, в руководство хотите ещё более извещно, отметил мой собеседник. Да ну, какой из меня руководитель, вы что? Руководить это вам нужен Уверенный в себе мужик, касаясь сажень в плечах, но чтобы умный был, природу любил, с людьми разговаривал и правильные решения вовремя принимал. Короче, героический герой. Не знаете, где таких выращивают? А вообще лучшие руководители получаются из наглых троечников со связями, пошутил я. Если серьёзно, то я б туристом поехал. Так я буду целости и сохранности, никому мешаться не буду и на другой мир посмотрю. Денег где бы только нарисовать на такую экскурсию. И я мечтательно задумался. И только тут заметил, что за все это время Димыч так не отмер со своего поста и по едва заметным кивкам Седовласова подливал ему сок, а мне вино. То-то я думаю, почему мир вокруг немного того шатается. Кажется, мы с вами обсудили то, что вас интересует. Вопросительно глянул я на Воланда. А вы вот... так и не представились и даже со мной не выпили. Кажется, я немного обнаглел, но мне было интересно. Уважили старика, одобрительно засмеялся незнакомец, салютуя мне стаканом соком и явно не собираясь представляться. Какой же вы старик, назидательно поднял я палец вверх. Старики ходят с палочкой и рассказывают о суровой молодости. А вас хоть голова и благородной соедине, но ум быстр от движения, как у молодых, резюмировал я свои наблюдения. Прошу прощения за столь грубую лесть, месье Воланд, но меня ждут обязанности предводителя сдешней шайки, а то всё разнесут. Что я завтра делать буду? И пошатнувшись, я отправился исполнять хозяйские обязанности, разгонять буйных и укладывать впотьмах тех, кто уже никуда по состоянию не стояния до полти не мог. Собирая по всей гостиной посуду, я край муха слышал журчание голосов на кухне. Потом упругим быстрым шагом оттуда вышел давишний Воланд, коротко мне кивнул и ушёл. Димоч выпал с из кухни бледный и слегка заторможенный. Так, признавайся, и кто это был? Твой научник? А он точно не будет распространяться про мою ложную скорпикору, а то мне ещё работать Я уже с трудом фокусировался, хотелось лечь и заснуть, но пока любопытство пересиливало. Начальство это мое, самое высокое. К Димычу постепенно начал возвращаться нормальный цвет лица. Ох и повезло же тебе! Или не повезло, это как посмотреть. Что ты имеешь в виду, немедленно заинтересовался я. — Знаешь, как раз пару месяцев назад, когда статья Салливана вышла, Мы ее у себя в отделе обсуждали, и я сказал, что сам он такую дичь придумать бы не смог. Кишка тонка. Я же его с шестой ступени знаю неплохо. На факультатив по бионике вместе ходили. А тут как раз он мимо проходил. Димыч сделал многозачительное подчеркивание интонаций фигуры своего работодателя. И спрашивает. «А кто бы смог?» «Ну, я и сказал, что только одну такую бешеную сову знаю, то есть тебя». Он попросил познакомить при случае. Я обещал, что как только так сразу. И забыл. А тут у тебя квартирник, я и вспомнил и ему сказал. А он и пришёл. Я за ночь у вас грузил посуду в мойку. Половину стерилизатор отмоет за ночь, остальное с утра сам разберу. Ага, подтвердил Димыч. Я честно не помню, чтобы он кого-то столько времени расспрашивал, а такой ерундей. Вот и не знаю, повезло тебе или нет, что он тобой заинтересовался. «Почему ерунде?» — почти обиделся я. «Хотя... скорее да, чем нет». «Страшно мне будет с тобой работать, чес», — честно сказал Димыч. «Ты же все в бардак, в балаган превратишь». «А, брось, кто меня возьмет? Кому я там у тебя нужен?» Я душераздирающе зевнул и ушел спать. А жизнь моя тем временем уже кардинально изменилась. «Я...» хотя я об этом ещё не знал